Стена на юго-восточной окраине города приближалась. Высокая, мощная, разрушенная по гребню временем и выложенная скелетами тысячами тысяч мертвых луддитов. Туннель, к которому медленно подъезжал Блейн, уходил вглубь стены минимум на 200 футов. Здесь эстакада, по которой была проложена дорога, была темной, почти черной, Словно кто-то пытался взорвать ее Или сжечь Что будет, если мы доедем до места, где рельса действительно нет? Поинтересовался Иди и понял Что, обращаясь к Блейну, по-прежнему повышает голос Словно говорит с кем-то по телефону и плохо слышно При скорости 800 миль в час Весело изумился Блейн Прости, прощай Прости-прощай, до да гроба помнить, обещай, а выйдет случай, не забудь, черкни письмишко как-нибудь. — Да ладно, — сказал Эдди, — не рассказывай мне, что такая сложная машина, как ты, не может осмотреть собственные пути на предмет поломок. — Что ж, я мог бы это сделать, — не стал спорить Блейн. но, эх... Черт побери, когда мы тронулись, я выбил соответствующие схемы. Зачем? А ты не думаешь, что так интереснее? Больше острых ощущений. Эдди, Сюзанна и Джейк оторопело переглянулись. Роланд, по-видимому, ничуть не удивленный, спокойно сидел в кресле и, сложив руки на коленях, смотрел на проплывавшие тридцатью футами ниже убогие лочуги и развалины которые наводняли эту часть города когда будем покидать город смотрите внимательно и примечайте велел блейн хорошенько примечайте невидимый вагон с путешественниками катил к туннелю в стене когда проехав туннель насквозь они вынырнули с другой стороны Эдди и Сюзанна вскрикнули в один голос. Джейк едва глянул и закрыл лицо руками. Чик зашелся неистовым лаем. Роланд, не отрываясь, смотрел вниз широко раскрытыми глазами. Губы стрелка сжались бескровную, похожую на шрам полоску. Во тьме его неведения разгорался яркий белый свет понимания. За великой стеной Лада Начинались подлинно бесплодные земли. Семь. К проему в стене монорельс спускался под уклон, и путников отделяло тогда от земли не более тридцати футов. Тем сильнее оказалось потрясение, ибо, вынырнув из туннеля за городской стеной, они заскользили на ужасающей высоте восьмистах или даже тысячи футов над землей. Роланд оглянулся на стремительно удаляющуюся стену. Когда они приближались к ней, она казалась неимоверно высокой, но перспектива делала ее поистине ничтожной, расщепленным каменным ногтем, цепляющимся за край необъятного бесплодного поля. Мокрые от дождя гранитные утесы обрывались в бездну к бескрайнему, на первый взгляд, царству первозданного хаоса. Скалу под стеной покрывали большие круглые отверстия, похожие на пустые глазницы. Оттуда отвратительными мутными потоками лилась черная вода, и выползали щупальцы лилового тумана. Все это, растекаясь по граниту чешуей зловонных вееров, с виду столь же древних, как сам камень, устремлялось вниз. «Так вот, куда деваются городские отходы», — подумал стрелок, — «через край и в выгребную яму». Но то была не яма, а низина, словно земли за городской чертой лежали на плоской крыше исполинского лифта, и однажды в туманное, незапамятные времена этот лифт пошел вниз, прихватив с собой изрядный кус страны. Единственный блейнов рейльс, проложенный по центру эстакады, паривший между этой падшей землей и набрякшими дождем тучами, казалось, плыл в пустоте. — Почему мы не падаем? Что нас держит? — воскликнула Сюзанна. — Луч, разумеется, — ответил Блейн. Видите ли, все на свете служит лучу. Посмотрите вниз. Я увеличу изображение на экранах нижнего сектора в четыре раза. Даже Роланд почувствовал, как закружилась голова и свело судорогой желудок, Когда земля вдруг рванулась вверх им навстречу, возникшая картина своим безобразием превосходила все, что ему было известно о безобразии, а известно ему об этом было, к сожалению, очень многое. Сожженный, развороченный взрывами край, переживший страшные дни, вне всяких сомнений, эта часть мира приняла на себя первый удар губительного катаклизма и сгинула в нем. Почва превратилась в покоробленное черное стекло, скрученное в узлы или выпирающие уродливыми буграми, которые по-настоящему нельзя было назвать холмами, и изрезанное глубокими трещинами и складками, которые по-настоящему нельзя было назвать лощинами. Редкие деревья, низкорослые, чахлые, какие могут привидеться в кошмаре, Грозили небу искалеченными ветвями, увеличение создавало иллюзию, что эти ветви, будто руки безумца, пытаются схватить путешественников. Кое-где из стеклянистой корки торчали пучки толстых керамических труб. Одни казались мертвыми или погруженными в спячку, внутри других поблескивал жутковатый и таинственный синевато-зеленый свет, Точно в чреве земли пылали исполинские печи и горны. Среди труп на кожистых крыльях кружили смахивающие на птеродактиле безобразные твари, время от времени угрожающе щелкая крючковатыми клевами. Целое полчища этих жутких воздухоплавателей сидели на круглых верхушках дымоходов. По-видимому, они грелись в теплом воздухе, поднявшемся от подземных, негасимых огней. Путешественники проплыли над трещиной, змеившейся с севера на юг точно мертвое русло реки, но она не была мертва. В самой ее глубине, как сердце, билась тонкая алая нить. От этой трещины ответвлялись другие, поменьше, и Сюзанна, своевременно принявшая свою дозу Толкиена, подумала, вот что увидели Фрода и Сэм, добравшись до сердца Мордора. Вот они, роковые, расселены. Прямо под ними, извергая в небо пылающие камни и волокнистые сгустки лавы, взметнулся огненный фонтан. Мгновение путникам казалось, что языки пламени поглотят их. Джейк взвизнул и залез в кресло с ногами, прижимая Чика к груди. «Не бойся, маленький первопроходец!» лениво успокоил его Джон Уэйн, — не забывай об увеличении. Пламя погасло. Камни, среди них было множество, громадных, с целую фабрику величиной, беззвучным шквалом обрушились на землю. Сюзанна с удивлением обнаружила, что печальные и страшные картины, развертывающиеся внизу, заворожили ее, сковали гибельными чарами которые она не имела сил разрушить. И почувствовала, ее темная половина, та часть ее кеф, что звалась Деттой окер, не просто наблюдает, она упивается зрелищем, проникается им, узнает в нем нечто давно знакомое. В определенном смысле Детта всегда искала именно такое место. Вещественный двойник ее больного рассудка — и безутешные насмешницы души. Пустынное взгорье севернее и восточнее Западного моря, поваленный и поломанный лес вокруг портала Медведя, безлюдные степи северо-западнее Сенда, все бледнело в сравнении с этой, фантастической, бесконечной панорамой запустения. Они вышли к свалке и вступили в бесплодные земли. Теперь их окружала отравленная тьма мест которых сторонились».